Глава 18. Смычка с селянством. Ремонт имения трепки оказался для нас невероятно громоздкой и тяжелой штукой. Домов было много, все они требовали не ремонта, а почти полной перестройки. С деньгами было всегда напряженно. Помощь губернских учреждений Выражалось главным образом в выдаче нам разных нарядов на строительные материалы. С этими нарядами нужно было ездить в другие города, Киев, Харьков. Здесь к нашим нарядам относились свысока. Материалы выдавали в размере 10% требуемого, а иногда и вовсе не выдавали. Пол вагона стекла, который нам после нескольких путешествий в Харьков удалось все же получить, были у нас отняты на рельсах в самом нашем городе гораздо более сильные организации, чем колонии. Недостаток денег ставил нас в очень затруднительное положение с рабочей силой. На наемных рабочих надеяться почти не приходилось. Только плотничьи работы мы производили при помощи артели плотников. Но скоро мы нашли источник денежной энергии. Это были старые, разрушенные сараи и конюшни, которых во второй колонии было, видимо, невидимо. Трепкие имели конный завод. В наши планы производство племенных лошадей пока что не входило, да и восстановление этих конюшен для нас оказалось бы не по силам. Не к нашему рылу крыльцо, как говорил Калина Иванович. Мы начали разбирать эти постройки и кирпич продавать селянам. Покупателей нашлось множество. Всякому порядочному человеку нужно и печку поставить, и погреб выложить. А представители племени кулаков, по свойственной этому племени жадности, покупали кирпич просто в запас. Разборку производили колонисты. В кузнице из разного старого барахла наделали ломиков, и работа закипела. Так как колонисты работали половину дня, а вторую половину проводили за учебными столами, то в течение дня ребята отправлялись во вторую колонию дважды, первая и вторая смены. Эти группы курсировали между колониями самым деловым видом, что, впрочем, не мешало им иногда отвлекаться от прямого пути в погоне за какой-нибудь классической зазулистой куркой доверчиво вышедшей за пределы двора, подышать свежим воздухом. Поимки этой курки, а тем более полное использование всех калорий, в ней заключавшихся, были операциями сложными и требовали энергии, осмотрительности, хладнокровия и энтузиазма. Операции эти усложнялись еще и потому, что наши колонисты все-таки имели отношение к истории культуры и без огня обходиться не могли. Походы на работу во вторую колонию вообще позволяли колонистам стать в более тесные отношения с крестьянским миром, причем в полном согласии с положениями исторического материализма. Раньше всего колонистов заинтересовала крестьянская экономическая база, которой они и придвинулись вплотную в описываемый период. Не забираясь далеко в рассуждения о различных надстройках, колонисты прямым путем проникали в каморки и погреба и, как умели, распоряжались собранными в них богатствами вполне правильно ожидая сопротивления своим действиям со стороны мелкособственнических инстинктов населения колонисты старались проходить историю культуры в такие часы, когда инстинкты эти спят, то есть по ночам и в полном согласии с наукой колонисты в течение некоторого времени интересовались исключительно удовлетворением Самой первичной потребности человека в пище. Молоко, сметана, сало, пироги. Вот краткая номенклатура, которая в то время применялась колонией имени Горького в деле смычки с селом. Пока этим столь научно обоснованным делом занимались Карабановы, Таранцы, Волоховы, Осадчии, Митягины, я мог спать спокойно ибо эти люди отличались полным знанием дела и добросовестностью. Селяне по утрам после краткого переучета своего имущества приходили к заключению, что двух кувшинов молока не хватает, тем более что и сами кувшины стояли тут же и свидетельствовали о своевременности переучета. Но замок на погребе находился в полной исправности и даже был заперт непосредственно перед переучетом. Крыша была цела, собака ночью не гавков, и вообще все предметы, одушевленные и неодушевленные, глядели на мир открытыми и доверчивыми глазами. Совсем другое, Началось, когда к прохождению курса первобытной культуры приступило молодое поколение. В этом случае замок встречал хозяина с перекошенной от ужаса физиономией, ибо сама жизнь его была, собственно говоря, ликвидирована неумелым обращением с отмычкой, а то и с ломиком, предназначенным для дела восстановления бывшего имения Трепки. Собака, как вспоминал хозяин, ночью не только гавков, но прямо-таки разрывався на части. И только хозяйская лень была причиной того, что собака не получила своевременного подкрепления. Неквалифицированная, грубая работа наших пацанов привела к тому, что скоро им самим пришлось переживать ужас погони разъяренного хозяина, поднятого с постели упомянутой собакой или даже с вечера поджидавшего непрошенного гостя. В этих погонях заключались уже первые элементы моего беспокойства. Неудачливый пацан бежал, конечно, в колонию, чего никогда бы не сделало старшее поколение. Хозяин приходил тоже в колонию, будил меня и требовал выдачи преступника. Но преступник уже лежал в постели, и я имел возможность наивно спрашивать. «Вы можете узнать этого мальчика?» «Так как же я его уздаю Видел, как сюды побегло?» «А может быть, это не наш?» — делал я еще более наивный подход. «Как же не ваш? Пока ваших не было, у нас такого не водилось». Потерпевший начинал загибать пальцы и отмечать фактический материал, имевшийся в его распоряжении. Вчера в ночи умер Мирошниченко молоко выпито. Позавчера поломана замка у Степана Верхолы. В ту субботу пропало двое курей у Гречанова Петра. А за этот день, перед тем, там вдова живет Стовбина. Может, знаете, так... Приготовила на базарь два глечика сметаны. Пришла бедная женщина в погреб, а там все чисто, перевернуто, и сметану поусвала А у Василия Мощенко, а у Якова Верхолы, а у того горбатова як его, не Чипора Мощенко. М -м да какие же доказательства? Да какие же доказательства? Вот я ж пришел, вот сюда побегло, да больше и некому. Ваши ходят в трепки и все подглядывают. В то время я далеко не так добродушно относился к событиям. Жалко было и селян, досадно и тревожно было ощущать свое полное бессилие. Особенно неуютно было мне от того, что я даже не знал всех историй, и можно было подозревать что угодно. А в то время, благодаря событиям зимы, у меня немного расшатались нервы в колонии на поверхности все представлялось благополучно днем все ребята работали и учились вечером шутили играли на ночь укладывались спать и утром просыпались веселыми и довольными жизнью а как раз ночью и происходили экскурсии на село старшие хлопцы Встречали мои возмущенные и негодующие речи покорным молчанием. На некоторое время жалобы крестьян утихали, но потом снова возобновлялись, разгоралась их вражда к колонии. Наше положение осложнялось тем обстоятельством, что на большой дороге грабежи продолжались. Они приняли теперь несколько иной характер, чем прежде. Грабители забирали у селян не столько деньги, сколько продукты, и при этом в самом небольшом количестве. Сначала я думал, что это не наших рук дело, но селяне в интимных разговорах доказывали. — не цема будь ваши От когось поймают, прибьют, тогда увидите. Хлопцы с жаром успокаивали меня. Брешут граки. Может быть, кто-нибудь из наших и залез куда в погреб. Ну, бывает. Но чтоб на дороге, так это чепуха. Я видел, что хлопцы искренне убеждены, что на дороге наши не грабят. Видел и то, что такой грабеж старшими колонистами оправдан не будет. Это несколько уменьшало мое нервное напряжение, но только до первого слуха, до ближайшей встречи с селянским активом. Вдруг однажды вечером в колонию влетел взвод конной милиции. Все выходы из наших спален были заняты часовыми, и начался повальный обыск. Я тоже был арестован в своем кабинете, и это как раз испортило всю затею милиции. Ребята встретили милиционеров кулаки, выскакивали из окон, в темноте уже начали летать кирпичи, По углам двора завязались свалки. Настоявших у конюшни лошадей налетела целая толпа, и лошади разбежались по всему лесу. В мой кабинет после шумной ругани и борьбы ворвался Карабанов и крикнул. — Выходьте, скорейше, боб, беда будет! Я выскочил во двор, и вокруг меня моментально... Сгрудились оскорбленные, шипящие, злобые колонисты. Задоров был в истерике. Когда это кончится? Пускай меня отправляют в тюрьму. Надоело. Арестант я или кто? Арестант? Почему так? Почему обыскивают, лазят все? Перепуганный начальник взвода все же старался не терять тона. «Немедленно прикажите вашим воспитанникам идти по спальням и стать возле своих кроватей». «На каком основании производите обыск?» — спросил я начальника. «Не ваше дело, у меня приказ. Немедленно уезжайте из колонии». «Как это уезжайте? Без разрешения, зав губ нарообразом, обыска производить не дам». «Понимаете? Не дам. Буду препятствовать силой». «Как бы мы вас не обшукали!» — крикнул кто-то из колонистов. «Но я на него загремел. Молчать!» «Хорошо!» — сказал с угрозой начальник. «Вам придется разговаривать иначе!» Он собрал своих кое-как уже при помощи развеселившихся колонистов, нашли лошадей и уехали, сопровождаемые ироническими напутствиями. В городе... Я добился выговора какому-то начальству. После этого налета события стали развиваться чрезвычайно быстро. Селяне приходили ко мне возмущенные, грозили и кричали. — Вчера на дороге. Ваши отняли масло и сало у Евтуховой жинки. Брехня. Ваши, только шапку на глаза надвинув, чтоб не пизнали. Да сколько же их было? — один Тадынбув баба ваш буф, и пинжачок такой же. Брехня. Наши не могут этим делом заниматься. Селяне уходили, мы подавленно молчали, а Карабанов вдруг выпаливал. Брешут. А я говорю, брешут. Мы б знали. Мою тревогу ребята давно уже разделяли. Даже походы на погреба как будто прекратились. С наступлением вечера колония буквально замирала в ожидании чего-то неожиданно нового, тяжелого и оскорбительного. Карабанов, Задоров, Бурун ходили из спальни в спальню, по темным углам двора лазили по лесу. Я изнервничался в это время как никогда в жизни. И вот в один прекрасный вечер разверзлись двери моего кабинета и толпа ребят бросила в комнату Приходько. Карабанов, державший Приходько за воротник, с силой швырнул его к моему столу. — Вот! — Опять с ножом? — спросил я устало. — Какое с ножом? — На дороге грабил. Мир обрушился на меня. Рефлективно я спросил молчащего и дрожащего приходька Правда? — Правда. Прошептал он, еле слышно, глядя в землю. В какую-то миллионную часть мгновения произошла катастрофа. В моих руках оказался револьвер. А, черт! С вами жить! Но я не успел поднести револьвер к своей голове. На меня обрушилась кричащая, плачущая толпа ребят. Очнулся я в присутствии Екатерины Григорьевны. Задорова и Буруна. Я лежал между столом и стенкой на полу, весь облитый водой. Задоров держал мою голову и, подняв глаза к Екатерине Григорьевне, говорил. — Идите туда. Там хлопцы. Они могут убить Приходько. Через секунду я был на дворе. Я отнял Приходько уже в состоянии беспамятства, Всего окровавленного.